Глава 3. Во сне, который её терзал, Азуми Энда шла босиком по лесу за домом тёти в префектуре Яманаси. Из-за слоёв вулканической породы, давным-давно сошедшей с вершины Фудзиямы, земля, прикрытая толстой лесной подстилкой и переплетающимися корнями деревьев, была ступенчатой и неровной. Азуми не обращала внимания на пересекавшие чащу вытоптанные тропинки и часто спотыкалась и падала на колени, пачкая ночную рубашку, но каждый раз поднималась и шла дальше. Азуми знала, что если остановится хотя бы на мгновение, чья-то рука ляжет ей на плечо, а если обернётся... В общем, она предпочитала не думать о том, что может подстерегать за спиной. Сегодня она прошла дальше, чем обычно, и оказалась у оврага, склон которого отвесно уходил вниз. В ночном мраке и тумане дна не было видно. Еще один шаг, и она нырнет в пропасть с острыми ветвями, смертельную ловушку, готовую поглотить ее. Дорогу Азуми указывала длинная лента, одна из тех, что были привязаны к деревьям у входа в парк и вели вглубь леса. Именно там были спрятаны тела. Во сне её кожа блестела от холодного пота, а мысли путались, пока она пыталась найти верный путь. Она не может спуститься вниз. Прыгать во враг слишком опасно. И не похоже, чтобы морика была там. Иначе разве она не отозвалась бы на её крик? Азуми вдруг поняла, что не может вспомнить, звала ли она Морика, но она знала, что именно так и поступила бы. Разве не поэтому она очутилась здесь? Она хочет найти сестру. Она обязана. Сейчас. Именно в такие моменты, когда Азуми пыталась понять, как она вообще оказалась одна в чаще леса, она понимала, что это снова сон. Этот сумрачный лесной мир существует только в её воображении, по большей части во всяком случае. У сна была ещё одна особенность, о которой она всегда вспоминала слишком поздно. Потому что каждый раз, когда Азуми снился лес, она ходила и наяву тоже. Азуми открыла глаза и обнаружила, что стоит в чаще леса, во тьме, за домом родителей, в пригороде Сиэтла. И это уже в третий раз за месяц. Сейчас между ней и зловещим лесом в Японии находится океан, но разум настойчиво пытается пересечь его вновь и вновь, возвращая ее туда, где она потеряла сестру. Она стоит босыми ногами на замшелой, холодной и мокрой земле в округе Вашингтон и вдыхает прохладный, влажный летний воздух. В темноте ей едва удается хоть что-нибудь различить, и она не знает, является ли страшный овраг лишь сном или она действительно была в шаге от катастрофы. «Только не снова, только не сейчас», думает она, сжимаясь в комок, чтобы защититься от ночи. «Мама и папа будут в ужасе. Как может она так вести себя после того, что случилось с Морико, после того, что сделала сама Азуми?» Она потеряла сестру. Она не может потерять себя. Наутро после последнего кошмара Азуми вдруг поняла, как защитить себя и родителей. Приходится смотреть правде в глаза. Если она останется дома, то опасные сны будут приходить всё чаще, и шансов вернуться назад из этой жуткой реальности будет всё меньше. В интернете она стала искать школы-интернаты в Восточном округе США — как можно дальше от Тихоокеанского побережья. Как странно, нашёлся всего один сайт. «Школа Ларкспур». Она попыталась поискать ещё раз. И ещё. Она перезагрузила компьютер, но результат был всё тот же. «Ларкспур». «Наверное, это знак», — подумала Азуми. «Возможно, это именно то, что мне нужно». Она быстро пролистала описание школы. «Школа Ларкспур уже более ста лет является символом научного, творческого и социального совершенства. Наш корпус, расположенный в сельской местности, придется по душе ученикам, которые хотят блистать, а Зуме незачем было читать дальше. Судя по всему, это превосходное место».